Но и керемец недолго хозяйничал на горе. От людского духу которого он не мог терпеть, он и ушел. После того, как в эти края русские стали приходить. Русских он совсем не мог переносить. А ведь русские набегали сюда большими ратями. Дух от их, стало быть, тоже большой был. Вот он и не стерпел. С улыбкой закончил Ферапонт. «И — И всё спросил Терентий. — Да нет, еще не всё, я все, ежели уж до самого конца рассказывать. Вот слушайте дальше. Охотники было обрадовались, что кереметь-то и собрались на горе зверье промыслить. Там его, видимо, невидимо развелось. Да не тут-то было. Только это они на гору взобрались... А там, глядь, ходит старый-старый старик с седой жидкой бородой, ходит и поет. Да так складно поет. А сам охотником пальцем грозит, дескать, уходите отсюда, до да сюда не суйтесь больше. У того старика они очень испугались, вот чем всяких шайтанов с креметьями. Больно непонятный этот старик был. И вот до сей поры так ведется что никто на эту гору не ходит, чува и керреми боятся, Татары шайтана, а русские охотники непонятного старика. Близко гореты не подходит, потому и прозвали ее не А ты на той горе не бывал? спросил Данила. Нет, не бывал, неохотно ответил Ферапон. Тоже, что ли боишься, улыбнулся Данила. — А тебе под что это знать? — обиженно отозвался хозяин. — Алия для того про горы меня расспрашивал, чтобы насмех поднять. — Ну что ты, ну что ты, дядя Ферапонт, — похватился Данила. — И в не было такого. Ты на меня-то не серчай. Я так от спросил. — Да сказать-то по правде, — смущенно, но уже спокойно продолжал Ферапонт. — И страшновато, нечего греха отставить. Люди сказывают... Смельчаки не раз пытались забраться на гору, но Калугер, вот так этого старика тут зовут, всякий раз начинал им рукой грозить. Из лука в него стреляли, так стрелы либо вверх летали, либо на лету переламывались, а Калугер все невредимый. Дошло это до, татар... до татарской царицы Сюмбике и велела Сюмбике живого или мертвого захватить этого Калугера и к ней привезти. Вот, ездили на ту гору татары и стреляли в него, и копьями бросали, а ничего его не берет. А потом он как побежит на татар, палец кверху, да на них, а сам поет, бежит и поет. Ну, тут татары все, все побросали бежать с горы. Вот с той поры уж никто и не ходит на гору, и близко к ней не подходит, ну и я не хожу. «Эх, качан с кочерыжкой!» — воскликнул Васька Дьячков. «Как же это мы-то, а!» И он осёкся. «Надобно бы нам на горе побывать! Слых мы слышали, что там больно много всякого зверья выручил Сухоруков. «Правда это или не так?» «Да, да, зверь-то там водится!» — ответил Ферапонт. «Зимой по следам видно, какой зверь-то куда пройдёт!» «Так на нечистую гору каких только следов нет!» Да и как им там не вестись, лес на горе большой, частый, всякому зверю благодать. Никто не тревожит, а ведь зверь ведает, где ему больше спокой и до да корму. Зверь тоже разум на это имеет. Да зверья на горе много, много, сказал друг Данила. А а тебе-то откуда это ведомо? удивился Ферапонт. Да прошлый год мы с князем на отдыхе и на горе той сколько раз были. — сказал Данила. — Никакого старикат не видели. А вот зверьё видели. То, что рассказывал ты нам, дядь ферапон сказки. Но ежели они в народе здешнем силу имеют, это для нас больно хорошо».